Насколько же больше обязательства мужчины по отношению к женщине, чей сын погиб по его вине? Многие из ученых-богословов считают возобновление брака с разведенной женой добродетельным похвальным поступком. Если бы здесь, на солнце, вокруг этой работавшей женщины играли его дети, какое это было бы радостное зрелище. Гамалиил... Умный человек и к нему расположен. Если бы Иосиф вновь женился на Маре, верховный богослов нашел бы способ узаконить их брак. Так сидел Иосиф до вечера и не принуждал свои мысли к последовательности, но предоставлял им приходить и уходить по их желанию. Когда наступил вечер, Мара позвала своих слуг и служанок ужинать. Он ждал, не предложит ли она ему остаться. Она не предложила. Тогда он поклонился серьезно, вежливо и ушел. В городе Лидди еще ничего не было известно о том, что губернатор хочет, как он сказал Иосифу, запросить Емнию относительно Минеев. Ни Ханна, ни Ахер, ни даже Бен Измаил не приставали к Иосифу с докучными вопросами о том, Говорил ли он Флавию Сильве об их университете? Однако та откровенность, которая существовала между ними и Иосифом до его поездки, исчезла. Правда, после разговора с Юстом к нему в значительной мере вернулась его уверенность. И все-таки ему было жаль, что его друзья в Лидде теперь держатся с ним, как с чужим. Наверное, несмотря на всю ее внешнюю вежливость, пылкая Ханна считает его тряпкой. Странно вел себя Ахер. Он пригласил Иосифа к себе, они вместе поужинали, двое мужчин и прекрасная смуглая Тавита. Ахер был сегодня менее разговорчив, чем обычно. Иосиф, смущенный этой молчаливостью, был тем оживленнее, рассказывал о губернаторе, о Неаполе-Флавийском, о Либании, о городском советнике Акибе, даже о Юсте. Ахер медленно повернул к нему свое мясистое лицо, прищурил печальные знающие глаза, сказал откровенно. «Вы многое делали в своей жизни, много говорили и много писали, больше, чем другие». И вы, наверное, всегда стремились согласовывать ваши слова и ваши поступки. Странно, что это удавалось вам так редко. Иосиф был изумлен этим внезапным смелым выпадом. Если бы не его разговор с Юстом, он, вероятно, ответил бы резкостью. Но сейчас он предпочел горькие слова молодого человека молчанию остальных. В отношении прошлого, может быть, он и прав. Но в отношении будущего, наверное, нет. И он промолчал. Смуглая Тавита лениво вытянулась на своем ложе, прекрасная и сонная. Ахер сказал. Впрочем, я перевел ваш космополитический псалом греческими стихами. Иосиф был охвачен жгучим любопытством, Он жаждал услышать, как звучат его стихи на греческом языке этого Ахера. Однако он не решился просить его прочитать их. Ахер, заставив Иосифа немного подождать, прочел их сам. «Слушайте», — сказал он, — встал подле стола, оперся об него руками, опустил глаза и начал медленно и сдержанно читать на своем безупречном греческом языке. Ему удалось передать в переводе все колебания ритма, все звуковые особенности еврейских стихов Иосифа. Так, именно так выразил бы Иосиф свои чувства, будь он рожден греком. Красота стихов захватила его. Их звучание на этом чужом, ненавистном, любимом, вожделенном языке пленяло его слух и сердце. Он вскочил, обнял Ахера, поцеловал его. «Вы должны поехать со мной в Рим, Янай», — пылко заявил он. «Мы должны вместе работать. Мы должны вместе написать всеобщую историю иудеев. Вы и я. Вы не имеете права оставаться здесь. Это было бы преступлением перед самим собой, передо мной, перед Израилем, перед всем миром». Смуглянка была разбужена громкими горячими словами Иосифа, с любопытством взглянула она на него. Ахер сказал, ласково поглаживая ее, «Спи, спи, моя голубка». Иосиф уже он сухо ответил, «Вы забываете, Иосиф Флавий, что я стремлюсь согласовать мою жизнь с моими поступками, но меня радует, что перевод вам понравился». Едва Иосиф приехал в Емнию, как верховный богослов тотчас же вызвал его к себе. Гмалиил, видимо, знал, что Иосиф, будучи в Кесарии, не ходатайствовал об университете в Лидде.